Глава шестая. Утро в день проведения бала началось поздно, или, возможно, причина в том, что уснул я далеко за полночь. Опять долго болтала с Миленой. Подруга делилась своими переживаниями, связанными с Дионом Фарверсом, который из преподавателя драконьего языка неожиданно стал кем-то большим. Громкий стук в дверь жуткой боли отозвался в голове, заставив громко застонать и сильнее зарыться носом в подушку. Глория, Глория, вставай. Аня, уйди, с трудом ответила я. Вставай быстрее, там такое. Что такое? я слегка приподняла голову. Ты должна это увидеть, вся столица гудит. Столица только дай повод погудеть, вечно из-за чего-то переживают. С трудом встав с постели, я накинула халат, а б у л о тапочки и пошла открывать дверь. н у что там случилось? Выгляни в окно! воскликнула Аня, вбегая в спальню и бросаясь к шторам. «Там... там чудо!» Я с обречённым видом поплелась за ней, изредка позёвывая. Кузена распахнула шторы и ждала, когда я, наконец, подойду. Я послушно выглянула в окно и... застыла. Огромная старая вишня под окнами зацвела, как и яблони, и соседние груши, и вообще все деревья в округе разом за одну ночь. «И так во всей столице, представляешь, зацвели все деревья. Как такое возможно?» Возможно, если к этому приложил руку и свой дар дракон, который повелевает землёй, травами и растениями. «Глория!» — раздался вопль матушки. «Немедленно спустись!» Мы с Аней выскочили практически одновременно. В гостиной стояло несколько больших коробок, повязанных золотыми лентами. На каждой располагалась эмблема известного модельного дома Керна. Наряды там стоили дорого, что страшно было даже представить, «Это доставили тебе», — сообщила матушка, поднимая на меня огромные от восторга глаза. «И вот это тоже». Она протянула белый конверт, на лицевой стороне которого значилось моё имя. Отступив к окну, я открыла его и жадно вчиталась. От волнения буквы плясали перед глазами, и не сразу получилось сосредоточиться на тексте послания. «Моя дорогая Глория, твоё последнее желание исполнено». Надеюсь, с е т цветущие сады в Керне расскажут о том, как сильно я влюблен в тебя. Признаюсь, я без восторга встретил приказ императора о свадьбе и сопротивлялся до последнего. Однако наша первая встреча изменила все. Твой отказ пробудил интерес, азарт и желание, которые уже давно меня не посещали. Сначала я думал, что все это игра, но чем больше времени мы проводили вместе, чем больше я узнавал тебя, тем сильнее понимал, что привязываюсь, Влюбляюсь в самую удивительную девушку в мире. И больше не могу жить без твоей улыбки, взгляда, голоса. Ты стала смыслом моей жизни, Глория. И я очень надеюсь, что ты ответишь на мои чувства. Клянусь, что посвящу свою жизнь, исполняя миллион твоих желаний. И даже больше. Этот наряд для тебя. И прошу, не отказывайся. Он от чистого сердца. Буду ждать сегодня в 6 вечера в оранжерее Императорского дворца. Если ты не придешь, то я пойму и больше не буду тебя преследовать». «Экипаж прибудет в пять часов. С любовью и надеждой навстречу твой Аксель». Я трижды прочитала письмо, а потом застыла, прижимая его груди и не в силах сдержать счастливую улыбку. «Ну что там?» — нетерпеливо спросила матушка. «Он меня любит». «А ты сомневалась?» — фыркнула она. «Разумеется, Дрим тебя любит, и ты его тоже». «Мы все это видели», — закивала Аня, соглашаясь с ней. «Правда, пришлось немного подтолкнуть тебя к этому». «И что это значит?» «Наблюдая, как ты его ко мне ревнуешь, я получала истинное удовольствие», — рассмеялась кузина. «Так ты это нарочно!» — ахнула я. «Да, и она того стоила!» «Так что в письме?» — вмешалась матушка. «Я иду на императорский бал с Акселем Дримом», — торжественно произнесла я и рассмеялась от счастья. «Ох, тогда чего же мы стоим? У нас еще столько дел, надо тебя подготовить, привести в порядок, чтобы все девушки лопнули от зависти». В коробке лежали н е в е р о я т н о й красоты туфельки на небольшом каблучке. Комплект женского белья, оставалось надеяться, дракон не сам его выбирал, тончайшие чулки, куча всякой мелочи и платье. Ох, что это было за платье! Молочного цвета с пышной юбкой, глубоким вырезом и открытыми плечами. Небольшие рукава прятались в пене нежных кружев. Длинный шлейф украшала изысканная золотая вышивка в виде крохотных веточек и бутонов, а корсет — тончайшее кружево в тон платью. Никогда не видела ничего подобного. Все оказалось точно в пору. Мягкая ткань приятно льнула к телу, и платье, пусть и тяжелое из-за многослойной юбки, все равно носилась легко и свободно. Волосы мне накрутили и уложили красивыми локонами, которые свободно падали на спина. и ограничилась легким макияжем, подкрасила глаза тенями, провела тушью по ресницам, на губы нанесла легкий блеск. Никаких лишних украшений, только довольно скромное ожерелье. «Ох, г л о р и какая же ты красивая!» прошептала бабушка, смахивая слезу. «Просто принцесса из сказки!» «Настоящая невеста дракона!» — закивала матушка, отступая чуть назад, чтобы разглядеть меня получше. Я смотрела в зеркало и впервые радовалась, что природа наградила меня такой внешностью. Сегодня мне хотелось быть красивой для лорда Дрима, моего дракона. Экипаж приехал точно к назначенному времени. Надев белоснежную шубку, которая, как нельзя кстати, подходила к наряду, я быстро вышла на улицу. Сейчас я на силу у д е р ж и в а л с я от того, чтобы не начать подпрыгивать от нетерпения. Вскоре я его увижу и скажу, всё скажу. Экипаж быстро катил по столице, и я безотрывно смотрела в окно, жадно изучая каждое цветущее дерево. Они ведь свели сегодня не просто так, а для меня. Неожиданно тревожно зазвенела в сумочке Матильда. «Глоша, Глошенька, там такое!» громко зашептала зеркальце, привлекая к себе внимание. Видимо, случилось что-то воистину страшное, раз она решила подать голос в такой вечер. Я принялась копаться в сумочке. «Да что случилось-то?» — недовольно буркнула я. «Проблем в этот вечер мне не хотелось. Я ведь торопилась на бал, где ждал мой принц. Нет, даже лучше — мой дракон. Мне так много хотелось ему сказать, поблагодарить за подарок. А тут какие-то проблемы». «Милана!» — прозвенела Матильда. Открыв зеркальце, я сразу же увидела странное сообщение — «Меня отключили, спасай, Мия!» «Мии звали з е р к а л ь ц е мои любимые синеволосые подруги!» «Что это?» — удивленно произнесла я. «Мия рассылку поставила на случай чрезвычайной ситуации, отправив данные последнему контакту!» — пояснила Матильда. «А вот это серьезно. Наверное, действительно что-то случилось!» Развернувшись, я постучала по стенке экипажа, чтобы привлечь внимание кучера. «В столичную библиотеку! Быстро!» А сама принялась набирать номер зеркала бабули Миланы, леди ф е л и н и я весьма энергичной, экстентричной особы, которой невозможно было не восхищаться. Милана попала в беду. Она в библиотеке. Надиктовала я и на очередном резком повороте едва не уронила зеркальца. Наверное, никогда в жизни так не спешила. Путалась в складках своего жемчужного платья золотой вышивкой. Едва не потеряла туфельки, пока бежала. Но успела. И вовремя. Стоило по тайной двери открыться, как я увидела подругу, а рядом с ней сумасшедшую фанатку драконов, имя которой даже не запомнила и вообще старалась как можно реже с ней пересекаться. Она жутким, перекошенным от гнева лицом пыталась задушить Милану. Требовалась действовать и быстро. Именно поэтому я схватила святая святых статуэтку дракона, которая вечно стояла на полке и являлась э т а к и м символом нашего клуба, и опустила на голову этой чокнутой. Та крякнула, разжала пальцы и с в а л и л а с ь на бок. Милана закашлялась, и я тут же присела рядом, чтобы проверить ее самочувствие. Здесь и сейчас очень не хватало шуанет. Подруга работала лекарем и занималась лечением магов с нестандартными магическими отклонениями. Вот кто у нас был специалистом по лечению и никогда не терялся даже в самой ужасной ситуации. Вскоре прибыла леди ф е л и н и я События завертелись с такой скоростью, что я с трудом вырвалась из этого круговорота. Меня ждал б а л л и дракон — Я очень б о я л с я опоздать. Вдруг Аксель решит, будто я отказалась от него, что не приняла дар и уедет, как сказал в своем письме. Всю дорогу я нервно смотрела на часы, которые послушно демонстрировала в зеркальце молчаливая Матильда. Сердце едва не рухнуло в пропасть, когда они показали 6 вечера. А до дворца оставалось еще далеко. «Быстрее!» — крикнула я кучеру. «Пожалуйста, поторопитесь!» Экипаж подъехал к воротам замка в 15 минут с е д ь м Непозволительно ужасно поздно. «Леди, ваше имя?» — почтительно произнес слуга, помогая мне выбраться наружу. «Глория Честер», — быстро ответила я, подхватывая и наматывая на руку шлейф, чтобы не мешался. «Меня пригласил лорд Аксель Дрим». «Разумеется, позвольте, я провожу вас в зал». Склонился он в поклоне. «Да не нужен мне ваш зал, бал и все остальное». В сердцах подумала я, а вслух спросила, быстро обгоняя других гостей, которые с важным видом шагали в сторону бального зала. «Как пройти в оранжерею?» «Оранжерею?» — растерялся, едва поспевавший за мной слуга. «Да, где она? Расскажите. Нет, лучше покажите». Потребовала я, хватая несчастного парня за руку. «Пожалуйста, пожалуйста, дождись меня». Мысленно молила я, пока мы быстро шагали по длинному коридору. Время летело не удержать, а вместе с ним улетучивались шансы на мое долгое и счастливо. «Мы пришли», — сообщил слуга, останавливаясь у огромных двустворчатых дверей. «Спасибо». Я рванула вперёд, распахнула створку и проскользнула внутрь. Я попала в настоящее зелёное царство с идеальной влажностью, температурой и светом. Каких деревьев, кустов и цветов здесь только не было. В воздухе витали ароматы растений и трав. Впрочем, тот миг всё это великолепие заботило меня в последнюю очередь. Я прошла к фонтану, где стояла симпатичная лавочка, и быстро осмотрелась. «Аксель?» От волнения голос сел и не слушался. «Аксель!» — п о звала громче. «Я... я пришла, Аксель!» Ответом н е стала тишина. «Аксель Дрим!» — нервно выкрикнула я. «Ты не можешь уйти, только не сейчас, после пяти сумасшедших желаний, которые я тебе заказала. Ты просто обязан был меня дождаться!» Ничего. Он ушел. Не дождался меня и ушел. Я застыла, не зная, что предпринять дальше. е Сама не поняла, как начала бормотать слух, пытаясь найти выход из положения. «Должен быть способ найти его, просто обязан. Я могла бы, могла бы даже отправиться в Амбезию. Осталось только найти деньги для этого, много денег. Но я найду, приду к нему и скажу, что он дурак, самый настоящий дурак, и что люблю его». «Думаю, ради этого не стоит отправляться в Амбезию». Внезапно послышался тихий голос. «Ты можешь сказать мне это здесь и сейчас». Оборачивалась я медленно и осторожно. Боялась спугнуть своё призрачное счастье. А вдруг мне просто померещилось. Но нет. Позади стоял действительно Аксель. Ярко-зелёные глаза медленно проскользнули по мне с ног до головы, и я буквально таяла от этого взгляда, словно он не смотрел, а осторожно и нежно касался. «Ты такая красивая, Глория!» щ е к и вспыхнули от румянца, и я застыла, зачарованно устаившись в в его глаза. «Ты пришла!» «А ты не ушёл. Знал, что я приду?» «Не знал. В данный момент я был занят тем, что придумывал план, как украсть тебя из отчего дома». Совершенно серьёзно отозвался Аксель. «Ты порешился на такое?» — ахнула я. «На что угодно, лишь бы добиться ответных чувств». «Уже не надо», — прошептала я и неожиданно смутилась. «Не надо ничего добиваться. Я уже... И на свадьбу согласна. Не могу представить свою жизнь без тебя, Аксель. Не могу и не хочу». Любимый медленно шёл ко мне, шаг за шагом, не разрывая зрительного контакта, сокращая расстояние, пока оно не уменьшилось до катастрофического. А потом я ощутила нежное прикосновение пальцев к пылающей щеке. «Как давно я мечтал коснуться твоей кожи, Глория!» — прошептал он, с трудом сдерживаясь. Представлял, какой нежной она будет. Реальность оказалась намного лучше. Чёткими пальцами он обрисовал контур лица — на мгновение задержавшись на пульсирующей жилке на шее, и снова продвинулся выше, зарылся в густых волосах на затылке. «Ты... ты такая красивая, нежная, воздушная, стойкая, смелая, решительная и яркая, совершенная и любимая». Я судорожно вздохнула, приоткрыв губы, и хищный взгляд тут же опустился на них. Аксель начал медленно наклонять голову, и мои глаза закрылись сами собой. Первое прикосновение было таким нежным и невесомым, что я едва не застонала от разочарования. «Мне хотелось больше!» Дракон словно услышал мои мысли, и второй поцелуй оказался намного ярче предыдущего. Настолько, что я едва не потерялась в собственных эмоциях и ощущениях. Голова кружилась, сердце бешено стучало в груди, а желание узлом скручивалось внизу живота. Я о парила где-то в облаках и совершенно не хотела возвращаться. Аксель чуть отстранился и замер, тяжело дыша. «Кажется, нам стоит начать с самого начала». «Правда?» — прошептала я, облизав губы кончиком языка. И едва не задохнулась от голодного взгляда, которым меня наградил возлюбленный. й г л о р и Честер, окажете ли вы мне честь стать моей женой?» «Завтра», — о б б и в а я его шею руками с улыбкой, уточнила я. «Завтра». Кивнул дракон, а после поспешно добавил. но ну, хочешь если ты хочешь, «Не хочу», — перебила я. «Точнее, хочу завтра. Я согласна, лорд Аксель д р и м Я согласна завтра стать твоей женой». И тут же громко взвизгнуло, когда любимый подхватил меня на руки и закружил, не забывая при этом покрывать поцелуями мое лицо. «Я люблю тебя. Как же сильно я тебя люблю, Глория!» «И я. Я тоже очень люблю тебя, Аксель!» Уважаемый слушатель,